Матушка-ветровоск побарабанила пальцами по краю столика. Нянюшка вздохнула. «Ну что еще?» — устало спросила она. «Не бывает так, и все тут», — заявила матушка. «Послушай, Эсме, единственное, что их сейчас спасло бы, так это волшебная палочка. А палочка у Магрот!» — нянюшка кивнула на Магрот. «Верно ведь, Магрот?» «Хм?» — ответствовала Магрот. «Надеюсь, ты ее не потеряла?» «Нет, но... Ну и порядок. Только э -э, Элла сказала, что у нее две крестные». Рука матушки-ветровозка резко опустилась на стол. Нянюшкин стакан подскочил и опрокинулся. «Вот оно!» — взревела матушка. «Он был почти полный. Почти полный стакан!» — укоризненно заметила нянюшка. «Пошли!» «Почти полный стакан!» «Гита!» «Да иду я, иду. Просто стакан!» «Быстро!» «Я только хотела попросить принести мне друг...» «Гита!» Ведьмы уже приближались к дому, когда из ворот вывернула карета и покатила прочь. «Не может быть, чтобы это была та самая карета!» — воскликнула Магрот. «Мы ведь избавились от нее!» «Надо было пошинковать ее на кусочки!» — покачала головой нянюшка. — одну тыквы бы поели. — Нас обошли, — сказала останавливаясь матушка. — Слушайте, можно же проникнуть в сознание лошадей? — предложила Магрот. Ведьмы сосредоточились. — Никакие это не лошади, — вдруг сообщила нянюшка. — Похоже, это... Крысы, превращенные в лошадей, — закончила матушка, которая умела влезать в умы куда лучше, чем в душу. Я чувствую то же самое, что и тогда с бедным старым волком. Их сознание больше похоже на фейерверк. От неприятного ощущения у себя в голове она даже поморщилась. Наверное, задумчиво произнесла матушка, глядя вслед исчезающей за поворотом карете, я могла бы заставить колеса отвалиться. — Это не поможет, — возразила Магрот. — Кроме того, там внутри Элла. — А есть и другой способ, — хмыкнула нянюшка. — Я знаю кое-кого, кто запросто залезет им в мозги. — И кто же это? — спросила Маград. — Итак, наши мётлы при нас, — сказала нянюшка. — Догнать их труда не составит. Ведьмы приземлились в укромном переулочке, обогнав карету на несколько минут. — Не больно-то мне это нравится призналась матушка. «Такие вещи больше лили по душе. Терпеть не могу подобных штук. Ты только вспомни того волка». Нянюшка вытащила грибы из его гнездышка среди прутьев. «Да ведь грибы и так почти человек», — сказала она. «Ха! К тому же это все равно продлится недолго. А хоть нас и трое», — добавила нянюшка. «И, кстати, интересно посмотреть, сработает или нет». «Да, но это неправильно!» — указала матушка. «Только не в здешних краях!» — фыркнула нянюшка. «Кроме того, — вдохновенно изрекла Магрот, — мы хорошие ведьмы, значит, ничего плохого и неправильного мы сделать не можем». «О да! Уж кто-кто, а мы-то хорошие!» — скептически ухмыльнулась матушка. «Как же я, дура, забыла об этом!» Нянюшка выпрямилась. Гриба, понимая, что от него что-то требуется, выжидающе уселся и поднял морду. «Матушка, ты должна согласиться. Ничего лучшего нам уже не придумать», — привела еще один довод Магрот. Матушка заколебалась. Из-под отвращения пробивался слабенький предательский огонек увлечения идеей. «Кроме того, они с Гриба вот уже много лет сердечно ненавидят друг друга. Почти человек, говорите?» — Ладно, пускай понюхает, каково это. Посмотрим, как ему понравится. От подобной мысли ей даже стало стыдно. Но не очень. — Ай, ладно. Они сосредоточились. Как было отлично известно Лили, изменение формы объекта — один из сложнейших видов волшебства. Но с живым объектом все намного легче. Ведь как-никак и живое существо уже знает, какая у него форма. И все, что вам требуется, это лишь изменить его мышление.